Эпилог. Я спал. Сладким дневным сном. Сладким сном, без кошмаров. В комнате тихонько урчал кондиционер, да из-за закрытого окна доносился приглушенный уличный шум. Когда зазвонил мобильник, я ответил, толком не проснувшись. Скорее даже, я позволил звонку проникнуть в темные глубины моего сна, который уже рассеивался. Через полуприкрытые веки я начал различать очертания помещения, служившего мне спальней. И вспомнил, что я в больнице, в комнате отдыха для персонала. Одна из медсестер разрешила мне здесь вздремнуть. «Кто это?» – простонал я в трубку. «Кравец». «Который час?» «Шесть?» Утра или вечера?» «Вечера?» «Что слышно?» «Ты пропустил все представление». Шавид созвал пресс-конференцию, но тут явился генеральный инспектор. Задвинул Шавида в дальний угол, как нашкодившего мальчишку, и поведал, что лично руководил расследованием. «Кто-то из журналистов спросил насчет тебя, и генеральный сказал, что в ближайшие дни тебя пригласят и вручат медаль. Я думал, Шавида хватит удар». Я хихикнул. «Мне было так хорошо в этой темноте. Жалко, что не хватило». «Генеральный инспектор просил узнать у тебя одну вещь». «Да?» «На Первом канале все еще ждут некую Ханну Меркман из Женской ассоциации взаимопомощи, которая вчера вечером должна была выступить с обращением. Сегодня утром ее обнаружили в рабочем кабинете, привязанной к стулу. Она говорит, что накануне к ней в кабинет проник какой-то высокий мужчина и, угрожая пистолетом, связал ее, заткнул ей рот кляпом и ушел». «Она его опознала?» Нет, на нем была балаклава. Какая жалость. Она говорит, что фигурой он напоминал тебя. Серьезно? Да. Хорошо, что вчера в это время мы были вдвоем. Напомни, чем именно мы занимались. Пили кофе у тебя дома и обсуждали дело. Как обычно, он отключился, не попрощавшись. Но я успел расслышать его смех. Я встал осторожно, разминая наиболее пострадавшие части тела. В углу комнаты я увидел раковину, а на ней зубную пасту Колгейт и новую зубную щетку. Кто-то постарался создать мне максимальный комфорт. В общем-то, я догадывался, кто это мог быть. Я умылся и вышел из комнаты, моргая от яркого неонового света. Я нашел ее ровно через минуту. Она с ногами сидела в кресле, уткнув подбородок в колени. Заметив меня, она встала. Мы минуту постояли, глядя друг на друга. Как она? спросил я. Сначала сильно плакала. Потом ей дали таблетку, и она уснула. Это хорошо или плохо? То, что она плакала, хорошо. Но нам понадобится много времени. Очень много. А ты как? Ее глаза наполнились слезами. Она сделала осторожный шаг вперед, будто сомневалась, что устоит на ногах и крепко ко мне прижалась.